Примечание, главе 14. Английское посольство, расположенное в предместе Галата. Галата – самый южный прибрежный торговый квартал так называемого нового города в Константинополе на северном берегу бухты Золотой Рог. По составу населения, внешнему облику и характеру расположенных в нем учреждений – Таможни, конторы, иностранные агентства, гостиницы и так далее, является одним из наиболее европеизированных районов Константинополя. Пересекли бухту Золотой Рог. Золотой Рог – бухта у европейского берега пролива Босфор, глубоко вдается в сушу и делит Константинополь на старый и новый город. Там же находится старейшая часть Константинопольского порта. Во всей своей красе – Нам явилась эта столица, прекрасная кортизанка Востока, заставившая Константина изменить Риму, удерживая его, как нерида лазорным шарфом своих вод. Константин I Великий, полное имя Валерий Флавий Константин, годы жизни 272 или 274-337. Римский император с 306 -го года. В 324-330 году отстроил на месте древнего города Византии на берегу Босфора новую столицу и 11 мая 330 года на торжественной церемонии дал ей имя Новый Рим – Неарома, который она носила до последнего дня существования империи. Однако в быту, поэзии и истории этот город именовался Константинополем. Нереиды – в греческой мифологии морские нимфы, 50 дочерей морского бога вещего старца Нерея и океаниды Дариды. В момент вражды турок с русскими и греками было важно показать, что мы принадлежим к дружественной нации, а русско-турецкой войне смотрите примечание выше. В это же время в Греции под властной султану развертывалось, несмотря на подавление восстания 1770 года, национально-освободительное движение, принимавшее местами форму вооруженной борьбы. Россия во время войн конца XVIII-начала XIX века с Турцией поддерживала это движение, особенно во время неоднократного пребывания в архипелаге русского флота, и греки относились к русским дружественно. Англия во время действия Романа находилась с Россией в состоянии войны. Один из палачей ткнул его сзади кончиком ятагана. Ятаган – Холодное оружие народов Ближнего и Среднего Востока, слегка изогнутый кинжал с отточенной внутренней стороной изгиба. Его звали Атанас Дука, то есть он был одним из последних потомков династии, царствовавшей в XIII веке, Дука, Дукас. Известная византийская фамилия, активно вышедшая на политическую арену в XI веке, несколько представителей этой семьи были в середине XI-середине XIII века императорами. Константин X правил в 1059-1067 годах, Михаил VII в 1071-1078 годах, Алексей V в 1204 и Иоанн III 1222-1254 годах. Продали за 20 тысяч пиастров богатому турку. Пиастр – итальянское название старинной испанской серебряной монеты Пессо. Надевает дома больше драгоценностей, чем супруга члена палаты общин, отправляющаяся на вечерний прием к лорду. Палата общин – Нижняя палата английского парламента, ведущий законодательный орган страны, формирует на основе большинства ее правительства, во время действия Романа избиралась на основе имущественного ценза и представляла незначительное меньшинство английского народа, в основном нетитулованных дворян-земледельцев и богатую верхушку городского населения. Копию того, что носили еще при Мехмеде II или Орхане, Мехмед II, завоеватель, годы жизни 1429-1481, султан Восточной Римской Византийской империи, правил в 1444, 1446 и 1451-1481 годах. Орхан или Урхан, годы жизни 1326- 1359 -й. Второй турецкий султан, наследовавший своему отцу Осману, расширил границы своей империи и провел ряд важных реформ по укреплению государства и прежде всего армии. Помимо конницы, вел также пехоту, образованную из янычаров. Для Франта Сэм-Джеймса в Лондоне или завсегдата Генского бульвара в Париже. Сэм-Джеймс-стрит – расположена в самом центре Лондона, соединяет Пикадили и Пелмел. Ее название, как и название расположенного рядом Королевского дворца, который был построен в 1520 году, связано с располагавшейся в этом районе еще в XII веке одноименной женской больницей для прокаженных. Генский бульвар, современный итальянский, находится на северо-западном отрезке Больших бульваров, На нем расположены банки, театры и рестораны. Изгиби носков желтых бабушей. Бабуши – восточные туфли без задника и каблука. Канджар – кривая турецкая сабля. Есть тюрбаны кандиотские. Кандиоты – жители Кандии, то есть Крита» крупного греческого острова, отделяющего Эгейское море от Средиземного. Это название, которое дали острову арабы, захватившие его в IX-X веках, было в употреблении еще в XIX веке. Также называлась и основанная арабами столица острова – современный Ираклион. В древности Крит был могучей морской державой, создавшей свою высокую и оригинальную культуру. Во время действия Романа он принадлежал Турции. Сирийца узнают по полосатому тюрбану, эмира Алепо по зеленому, мамлюка – по белому. Эмир – здесь предводитель паломников-мусульман, направляющихся в Мекку. Алеппо – современный халеб, город и порт в Сирии, в X веке был самостоятельным княжеством, в начале XV – начале XX веков входил в состав Турции. Мамлюки – мамлюки. Воины личной охраны египетских султанов, набиравшиеся с XIII века из рабов тюркского и кавказского происхождения, в 1250 году захватили власть в Египте и самостоятельно правили до завоевания его турками, 1517 фактически сохраняли господство в Египте до 1811 года, когда их власть была ликвидирована турецким пашой Мухаммеда Мали, годы жизни 1769-1849, правил с 1805 года. Если Магомед насылает напасть, то все предосторожности на свете против нее бессильны. Магомед или Мухаммед, Мухаммад, Арабская «восхваляемый». Годы жизни около 570-632. Арабский религиозный и политический деятель, основатель ислама и первой общины мусульман. По мусульманским представлениям пророк, посланник Аллаха. Через него людям был передан текст священной книги Корана. Незурядная личность, вдохновенный и преданный своему делу проповедник, умный и гибкий политик. Он добился того, что ислам, в начале одно из многих идейных течений превратился в одну из самых влиятельных мировых религий. Увидел железный ганшпук и поднял его. Ганшпук – деревянный или металлический рычаг для передвижения тяжестей, в том числе артиллерийских орудий по палубе корабля. Лучший во всем Константинополе табак, что привозят для султана прямо из Латакии или с горы Синай. Латакийский табак – Знаменитый сорт трубочного табака, выращиваемый в окрестностях Латакии, города в Сирии, на берегу Средиземного моря. Синайский табак – табак, выращиваемый на Синайском полуострове, известен со второй половины XVI века и культивируется здесь почти в каждой деревне для удовлетворения местных нужд, а в ряде районов возделывается как товарная культура. Часть крепостных стен отвесно погружалась в воды Босфора. Константинополь во время действия романа занимал только часть европейского берега пролива Босфор у его южной оконечности при впадении в Мраморное море. Крепостная стена Константинополя, построенная в царствовании императора Феодосия I, смотрите примечание ниже, пересекает основание полуострова, на котором стоит старый город между бухтой Золотой Рог и Мраморным морем. Южная конечность этой стены, сохранившаяся до нашего времени, спускается прямо в воду. Часть Константинополя, обращенная к мраморному морю и Босфору, по берегу тоже была обнесена стеной, доставившую нас к семибашенному замку. Семибашенный замок и Едикуля. Находится в исторической части Константинополя, так называемом Старом Городе, раскинутом по замыслу императора Константина, подобно Риму, на Семи Холмах. Семибашенный замок стоит на Седьмом Холме, в юго-западной точке этой части города, на стыке морской и береговой стен. Первоначально он имел пять башен, но в 1458 году к нему были пристроены еще две, служил государственной тюрьмой. Они шли только шагом или галопом, ибо инохоть, как и рысь, совершенно не признаются на востоке. Шаг – самый медленный аллюр лошади. Галоп – аллюр, при котором лошадь идет в скач, средний между рысью и карьером. Инохоть – аллюр, при котором лошадь попеременно выносит и опускает то правые, то левые ноги. Рысь – быстрый аллюр, средний между галопом и шагом. На протяжении четырех миль от семибашенного замка до дворца Константина тянутся колоссальные тройные зубчатые стены. В Константинополе сохранилось мало архитектурных памятников античного периода. Не дошел до нового времени и дворец императора Константина, занимавший часть территории садов дворца султанов на берегу Босфора, на восточной оконечности старого города. Однако здесь дворцом Константина назван, по-видимому, византийский дворец Влахерный, расположенный на холме в северо-западном углу старого города, на берегу Золотого Рога. Туда в середине XII века была перенесена резиденция императоров, чтобы удалить ее от ипподрома, центра политической жизни города и очага народных возмущений. Ныне этот дворец лежит в развалинах. Пересекли Золотой Рог – и оказались в Азии. Еврей провел нас на холм. Он назывался Бургулу. Здесь у автора какие-то неточности. Константинополь периода Атаманской империи можно условно разделить на три части. Первое. Старый город, собственно, Константинополь, Стамбул, лежащий на европейском берегу Босфора у его юго-западного выхода в Мраморное море. Вторая. Новый город, занимающий южную оконечность другого выступа европейского берега в Босфор и отделенный от старого города бухты Золотой Рог. Так что оба берега Золотого Рога находятся на европейском берегу Босфора. Третья. Азиатская часть, состоящая из города Скутари, турецкая Юскюдар, и поселение Кадыкёй с соседними поселками и расположенная на Малоазийском берегу Босфора при его повороте к Мраморному морю. Скутари лежит у подножия и двух холмов – и Булгурлу. Оттуда можно было видеть одновременно Мраморное море, гору Олимп, равнины Азии. Мраморное море находится между Европой и Малой Азией, соединяется проливом Босфор с Черным, а проливом Дарданеллы с Эгейским морем. Название получило по наименованию лежащего в нем острова Мрамора, то есть мраморный, древний Проконес, богатого месторождением белого мрамора. Олимп здесь имеется в виду гора Улудаг, 2543 метра, известная прежде как Мизийский Олимп, находится в 105 километрах к югу от Стамбула. У подножия ее лежит город Бурса. Мехмед II – «Вонзил в землю древко своего штандарта, поклявшись пророком, что возьмет Константинополь. Мехмед II, смотрите примечание выше. Штандарт – здесь флаг главы государства, поднимаемый вместе его пребывания». После пятидесятидневной осады сдержал слово. Турецкие войска, во много раз превосходившие гарнизон Константинополя, осадили город с суши и блокировали его с моря 5 апреля, 1453 года. После того, как Константинополь был обстрелян крупнокалиберной артиллерией и турки перетащили по суше свои корабли в Золотой Рог, город был взят штурмом 29 мая и большинство его защитников погибло. Осада продолжалась 53 дня. Падение Константинополя было событием общеевропейского значения. Нарушилась торговля итальянских городов с бассейном Черного моря, Турки получили плацдарм для дальнейшей экспансии в Европе. Неподалеку отсюда находятся ворота Топханы, через которые Константин Дракош в последний раз вышел живым. Здесь какая-то неточность. Топханы в переводе Пушечный двор предместье, расположенное в новом городе на северном берегу бухты Золотой Рог. Название получило от находившегося здесь с 1460 года пушечного и снаряда литейного завода и арсенала. Турки ворвались в Константинополь через ворота Топ-Копы, в переводе «пушечные ворота» Приморской крепостной стены, Константин XI Дракош, годы жизни 1404 1453, правил с 1449 года последний византийский император из династии палеологов, погибший при взятии Константинополя турками во время боя в проломе крепостной стены около ворот Святого Романа. Последний палеолог потерял жизнь и империю. Палеологи – последняя династия государей Восточной Римской империи, правившая в 1261-м, 1453 годах. Первым византийским императором из этой династии был Михаил VIII, годы жизни 1224-1282, правил в Константинополе с 1261 года. Восточно-Римская империя, у греков Ромейская. Восточная половина Римской империи после ее раздела в 395 году Феодосием I Великим. Смотрите примечание к главе 13 между двумя его сыновьями. Первому из них Аркадию правил в 395-408 годах. Досталась восточная половина, куда вошли азиатские провинции, Египет и Киренаика, в Африке, Фракия. Мезия, Дакия, Македония, Эпир, Фессалия и Ахая в Европе. В XVIII веке историки изобрели для нее название Византийская империя, чтобы отличать хорошую древнюю римскую империю от плохой средневековой. Выкурив через Наргиле благоухающей розовой водой по нескольку трубок лучшего табака. Наргиле – восточный курительный прибор, Табачный дым в нем очищается, проходя через сосуд, наполненный ароматической водой и имеющий длинный рукав вместо трубки. Веря в себя святому Димитрию, под чьим покровительством обитало его братья. Вероятно, здесь имеется в виду святой мученик Димитрий Константинопольский, пострадавший в 726-729 годах, вместе с группой жителей Константинополя, которые сопротивлялись так называемому иконоборчеству, снятию икон императора Льва III и Савра, годы жизни 675-741, правил в 717-740 годах. Они подверглись избиениям в тюрьме, а затем были казнены. Преподобный Архимандрит же умер как мученик. Архимандрит – В православной церкви высшее звание иеромонаха, монаха-священника, обычно настоятеля мужского монастыря или ректора духовного учебного заведения. Какими бы мы ни были еретиками в его глазах, добрый колоер не имел основания остаться нами недовольным. Для православного монаха путешественники, принадлежавшие к англиканской церкви, одной из протестантских, были еретиками. Калойер греческая добрый старец обращение монахов старых греческих монастырей к старшим более почетным инокам со временем стало нарицательным. Из монастыря, расположенного на полдороге от холма Леры, мы спустились к кладбищу Пера, современный Беоглу один из основных торговых кварталов нового города расположен на холме Северной Галаты. И весьма европеизирован. Еще со времен Восточной Римской империи здесь селились генуэзские купцы, что наложило отпечаток на внешний облик района. Эта часть города является средоточием посольств, консульств и других учреждений зарубежных стран. Здесь же расположены кафе, театры, рестораны и отели, устроенные по европейскому образцу. Здесь речь идет о кладбище на западном склоне холма Перы, недалеко от английского посольства. Лавилас и Константинополя. Лавилас, ставшая нарицательным имя волокиты, бесстыдного соблазнителя, героя романа Кларисса Гарлоу Сэмюэля Ричардсона, годы жизни 1689. 1761, известного английского романиста, родоначальника сентиментального направления в европейской литературе. По его окрестностям местные власти, пусть и неохотно, разрешали прогуливаться геуром. Гяур – презрительное название всех иноверцев у исповедующих ислам. Снова отправились к бухте Золотого Рога, пересекая Галату по направлению к Валиде. Валиде, арабская родительница, титул матери правящего султана. Здесь имеется в виду мечеть Ени-Валиде, находящаяся в восточной части старого города, неподалеку от бухты Золотой Рог и построены в XVI веке. Оставшиеся нам для обозрения достопримечательности, превращенный в мечеть собор Святой Софии, Имеется в виду знаменитый византийский купольный храм, бывший православный патриарший собор, самое значительное сооружение Константинополя, занимает площадь в 7570 квадратных метров, расположен в юго-восточной части старого города, построен в 532-537 годах по повелению императора Юстиниана I, годы жизни 482 565 Правил с 527 года. Был варварски разграблен католиками-крестоносцами при взятии Константинополя в 1204 году. Сразу же после захвата города турками превращен в мечеть. Уже 1 июня 1453 года Мехмед II совершал здесь свою пятничную молитву с 1934 года музей. подром, и обелиск – цистерну. Константинопольский подром современный Атмейданы Мейданы, находился рядом с собором Святой Софии юго-западу. Построенный еще в 203 году, он был расширен и усовершенствован Константином I в 325 году и стал средоточием общественной жизни города. Его размеры, 400 на 120 метров, позволяли собираться здесь 100 тысячам зрителей. Четыре партии болельщиков, голубые, зеленые, красные и белые, принявших цвета возниц, были одновременно массовыми политическими объединениями, которые участвовали даже в свержении и возведении на трон императоров». К северо-западу от собора Святой Софии находится знаменитая водосборная цистерна, построенная при императоре Юстиниане I. Она имеет длину 141 метр, ширину 73 метра и стоит на 3336 колоннах. Ипподром в эпоху Византийской империи был украшен множеством памятников, из которых ныне сохранилось только три. Монолит, высотой в 25 метров, Из Парфира, перевезенный по распоряжению императора Феодосия I Великого, годы жизни 347-395, правил с 379 года, в 390 году, из Египта, где он был установлен во времена Тутмоса III, годы жизни около 1504-1450 до эры. Змеевидная бронзовая колонна из храма Аполлона в Дельфах, каменный обелиск, Высотой в 32 метра, сооруженный при императоре Константине VII Багряно-Родном, годы жизни 905-959, правил с 913 года и ограбленный в 1204 году крестоносцами. Они похитили бронзовые плиты, которыми он был облицован. Здесь, вероятно, речь идет о третьем из этих памятников, охраняемые его высочеством. Этим титулом именовали султана европейцы. Ворота Сираля с их украшениями, китовыми позвонками, отрубленными головами и рядами ушей. Скорее всего, здесь имеются в виду построенные в 1478 году ворота Баб и Хамаон, перед которыми устраивались публичные казни. Эти ворота находятся у заднего двора собора Святой Софии. Убийца будет доставлен в Константинополь и передан в руки Кади. Кади в мусульманских странах судья, единолично осуществляющий судопроизводство на основе норм, установленных Кораном. В Коране сказано «Не клянись верблюдом Магомета». Коран – священная книга мусульман, содержащая изложение догм и положений мусульманской религии, мусульманских мифов и норм права. Двадцать человек, вооруженных мушкетонами и трамблонами, полезли на Марсы. Мушкетон старинное короткоствольное ружье, облегченного веса. Трамблон в 16-18 веках короткое ружье большого калибра с воронкообразным окончанием ствола. Марс от голландского Марс заплечная корзина. Площадка между составными частями мачты служит для крепления снастей, работ по постановке и уборке парусов, а на военных кораблях и для наблюдения и размещения в бою стрелков. Увидели только бездомных собак. В султанской Турции собака считалась священным животным, и поэтому улицы Стамбула были полны множеством бродячих псов, После превращения Турции в 20-х годах XX 20 -го века в светское государство, город был от них очищен. Направиться возблагодарить пророка, внушившего императору Наполеону, мысль снова объявить войну России. Речь идет об отечественной войне 1812 года, окончившейся полным уничтожением наполеоновской армии. Однако в строгом дипломатическом смысле слова официального объявления этой войны не было. В политических кругах Европы ее ждали с 1810 года, когда стали резко обостряться франко-русские противоречия. В апреле 1812 года потребовал свои паспорта русский посол в Париже князь Куракин, годы жизни 1752-1818 В мае специальный посланец Наполеона, граф Нарбон лара годы жизни 1755-1813, был, по сути дела, выслан из Вильно Вильнюса, где тогда находился русский император Александр I. Фактически война была объявлена в воззвании Наполеона к своей армии 22 июня 1812 года. В ночь на 24 июня он отдал приказ о переходе через пограничную реку Неман. Посреди красивого сада из кипарисов, платанов и сикаморов. Сикамор – дерево из рода фикус, имеет твердую древесину и съедобные плоды. Родина его – Восточная Африка. Конец примечаний главе 14. -й.